В этот момент луна вынырнула из-за туч и залила поляну призрачным светом. Теперь Мишель без труда узнал разбросанные по ней предметы. Это были остовы самых разных автомобилей, от малолитражек до мощных камеонов. Большинство грузовых машин были с и напоминали армейские грузовики. Мальчик поискал взглядом красный грузовик, но не увидел его. На заднем плане темнели крыши каких-то строений. «Должно быть, это и есть бывшая лесопилка», — решил он. Теперь он понял, что за огонёк увидел минуту назад в просвете между стволами. Всего метрах в двадцати от него дорогу перегораживал шлагбаум. За ним у маленькой будки стоял мужчина, очевидно, сторож, и курил сигарету. Судя по всему, это был единственный въезд на свалку, Как и говорил хозяин гостиницы, свалка была со всех сторон обнесена высокой изгородью из колючей проволоки. Грохот теперь слышался более ясно. Он долетал из строений бывшей лесопилки. там не зная почему, Мишель решил пока не выдавать своего присутствия. Исчезновение двух грузовиков по-прежнему оставалось необъясненным. Может быть, здесь, на этом складе ржавой исковерканной техники происходит что-то противозаконное? «Во всяком случае, он сначала хотел разобраться, что к чему. Сторож, конечно, ему ничего не скажет, а если тут что-то не так, наверняка поднимет тревогу». «Одно не могу понять», — рассуждал Мишель про себя. «Если усатый шофер и его напарник все равно собрались на эту поляну, зачем им надо было ужинать в гостинице? И еще рассказывать велосипедисту о том, что до утра им предстоит проехать 350 километров». Мальчик попробовал сориентироваться на местности. Путь к лесопилке показался ему неблизким, и все же, как ни странно, у него было ощущение, что гостиница «Гостеприимный кров» находится где-то рядом. Хотя грунтовая дорога петляла, в целом она шла не перпендикулярно шоссе, а все время отклонялась вправо. Если это действительно так, то, держась этого направления, Мишель, вероятно, скоро вернулся бы к гостинице только с тыла. Мишель еще раз обвел взглядом площадку, заставленную старыми машинами. Кроме сторожа, вокруг никого не было видно. Немного осмелев, он решил обойти поляну, не выходя из-под прикрытия деревьев. Так он добрался до построек, крыши которых видел издалека, и остановился, чтобы осмотреть их получше. Лесопилку, видимо, строили по тому же принципу, что и многие фермы Она состояла из четырех корпусов, окружающих внутренний двор Как Мишель и предполагал, именно с этого двора доносился грохот, который с самого начала привлек его внимание Колючая проволока тянулась до стены лесопилки и продолжалась с другой ее стороны Сами строения были снаружи огорожены проволочной сеткой. За ней в зарослях бурьяна лежали штабеля полусгнивших досок. Видимо, прежде тут был склад готовой продукции. По всей очевидности, ограда из сетки появилась здесь куда раньше, чем изгородь из колющей проволоки. Об этом свидетельствовал и густо опутавший сетку в юнок, и дыры в ее верхней части. Вероятно, эта ограда появилась еще в те времена, когда лесопилка работала полным ходом. Мишель пошел дальше, раздумывая, как ему быть. Может, стоит рискнуть и подойти поближе. С сеткой насколько он мог судить, никого не было. Или сначала обойти вокруг. Вдруг обнаружится какой-нибудь проход, и Мишель, наконец, определит источник шума. Несколько раз он вздрагивал, слыша какой-то странный звук, напоминающий змеиное шипение. Однако змеи были тут ни при чем. Мальчик хоть и не сразу определил, что это за звук. Пропитанная дождевой водой подстилка из хвои проседала под его весом и поднималась с пружиня через две-три секунды после того, как он шагал дальше. мне кажется, начинаю нервничать», — недовольный с собой подумал он. Может, надо было остаться на сеновале? Видел бы сейчас седьмой сон и горе не знал. И вдруг он замер, словно споткнувшись. Перед ним была тропа, выходящая с поляны и теряющаяся среди сосен. Она была достаточно широкой, чтобы на ней легко могли разминуться два человека, но при этом такой извилистый, что того, кто шел по ней даже днем, невозможно было бы заметить и за десять метров. Мишель вспомнил, к какому выводу он пришел раньше, и решил, что именно эта тропинка ведет к гостинице. Присмотревшись внимательнее, он обнаружил, что, выбегая из сосняка, тропинка тянется вдоль забора из проволоки до охраняемых сторожем ворот. Трава на ней была вытоптана, значит, ходят по ней, по крайней мере, в последнее время достаточно часто. Может, рабочие АО и ПАД обедают в гостинице? — подумал Мишель. Он пересек тропинку и вновь углубился в сосняк. Но не успел он сделать и трех шагов, как сзади что-то зашелестело. Негромкое рычание, затем приглушенный виск заставили его замереть. Мишель почувствовал, что ноги его от испуга становятся ватными. Он обернулся. Низко стелясь над землей, к нему неслась небольшая собака. Она очень спешила, но, очевидно, не испытывала к нему враждебных чувств. Мишель присмотрелся и от изумления раскрыл рот. Да и разве можно было поверить, что пёс, который, выражая всем телом от головы до хвоста невероятный восторг, прыгал вокруг него никто иной, как биф-кокер Андре Маркана. «Биф, милая собачка!» — ласково бормотал Мишель. «Господи, что ты тут делаешь?» Услышав его голос, Спаниель запрыгал еще неистовее, стараясь лизнуть мальчику руку. В конце концов, тот вынужден был присесть на корточки надеясь хотя бы немного успокоить пса, который радовался так, будто вновь обрел давно потерянного хозяина. Эта мысль насчет хозяина заставила Мишеля подумать, что тут делает Биф и где инженер. Он быстро перебрал в уме все возможные варианты. Кокер потерялся, был украден в Бордо, а потом брошен, или сам сбежал от похитителей. Ни одна из этих гипотез не подтверждалась фактами. Мишель протянул руку: "Пускай биф даст ему лапы и перестанет на меня справить". Однако на сей раз пёс, видимо, не понял его. Он лишь облизал шершавым языком руку Мишель. Тому пришлось самому взять его за лап. Вопреки всем ожиданиям, Кокер взвизгнул и вырвал лапу. Мальчик почувствовал на ладони липкую жидкость. Он без труда догадался, биф ранен. Мишель пожалел, что сейчас с ним нет рюкзака с аптечкой, которую положила туда Анарина. Он пошарил в карманах, достал на свой платок, свернул его по диагонали и, несмотря на попытки Кокера вырваться, стал искать рану. Лесопилка была слишком близко. Он не мог позволить себе включить фонарь. Ему удалось определить, что рана находится на внутренней стороне лапы, чуть выше сустава. «Какое-то время платок будет держаться», — прошептал он, накладывая импровизированную повязку. Пес, словно сообразив, чего хочет от него Мишель, перестал дергаться. Он лишь тихо, благодарно лизал ему руки. А теперь, биф бегом в гостиницу, Рану нужно промыть, продезинфицировать. Завтра попробуем разыскать твоего хозяина. Вперед, старина!» И Мишель пошел по тропинке, негромко посвистывая и хлопая себя по колену. Однако Кокер неподвижно стоял на месте, насторожившись и словно к чему-то прислушиваясь. «Ко мне?» «Хорошая собачка! Ну уже ко мне!» Звал его мальчик. В конце концов ему пришлось вернуться. Он потрепал пса по голове и взял его за ошейник, уверенный, что теперь Бифу ничего не остается, кроме как идти с ним. Однако пес отчаянно упирался всеми четырьмя лапами в землю и отказывался идти. Протащив его несколько метров, Мишель сдался. «Странно», — подумал он, — «похоже, он не хочет покидать это место. Как будто хозяин должен сюда вернуться». Теперь Мишель был уверен, автомобильный склад, компанию АО «ИПАТ» и все, что с ней связано, окружает какая-то тайна. Разве Маркан не попрощался с ним, заявив, что в Бордо его ждут неотложные дела? На сей раз он не предложил ему подождать немного, как в туре. Значит, инженер Нин Амперин был ехать дальше. Но каким образом? Биф! оказался более чем в 20 километрах от города да еще без хозяина а кокер снова стал прыгать вокруг мишеля потом бросился к огороженному участку на котором сложены были доски он явно звал мальчика за собой глава 9 мишель был в нерешительности Умный пес несколько раз отбегал, потом, тихо поскуливая, возвращался к нему. Наконец мальчик решился. Слишком необычно вела себя собака, слишком упорно звала его куда-то. Мишель прекрасно знал, как умный кокер, и был уверен, что поведение Бифа не каприз. Отложив на время тайну исчезновения красного грузовика, он последовал за бифом. Они пересекли по прямой открытое пространство, окружавшее бывшую лесопилку. Пёс целеустремленно бежал вперед. Вот он нырнул в заросли, которые примыкали с двух сторон к проволочной ограде, и... исчез. Мишель сначала немного растерялся, но потом понял... что у него нет иного выхода, кроме как следовать примеру Бифа. Он опустился на четвереньки и полез вперед, раздвигая ветки и какие-то толстые стебли. Что-то обожгло ему лицо и руки, но отступать было поздно, да и бесполезно. Крапива уже сделала свое дело. Оставалось одно — двигаться вперед. Заросли, наконец, кончились. Мишель огляделся. Он был на территории лесопилки на площадке, где лежали штабеля досок. Стараясь не обращать внимания на крапиву, которая так и норовила обжечь чужака, мальчик попытался разобраться, как это он так незаметно проник через ограду. Да, время не пощадило ее. В нижней части проволочной сетки была неправильной формы дыра, достаточно большая, чтобы в нее мог пролезть человек. К ней и привел Бифа безошибочный собачий инстинкт. Мишель осторожно поднялся на ноги. Теперь ему все стало ясно. Территория лесопилки когда-то ограничивалась участком, огороженным проволочной сеткой. Здесь размещался и склад готовой продукции, от которой осталось лишь полдюжины штабелей непроданного теса. Когда лесопилку приобрело АО ипат всю поляну обнесли колючей проволокой и устроили здесь свалку старых автомобилей. Мальчик обошел штабель, к которому вывел его биф. Между досками пробивалась ежевика. Мишель вышел на поляну и, не теряя времени, стал осматривать заднюю стену старой лесопилки, перегораживающей пространство между краями поляны. Все отверстия в стене, за исключением широкой двери, были заколочены толстыми досками. Кроме того, для большей надежности они были забраны частой сеткой из колючей проволоки, Дверь выглядела почти новой, во всяком случае, по сравнению с досками, которыми были забиты окна. Кое-где из двери выступали головки железных болтов, однако ни ручки, ни замочной скважины не было видно. Очевидно, изнутри она была заперта на тяжелые засовы. Достаточно было взгляда, чтобы убедиться снаружи, открыть ее невозможно. Слева от двери в стене было всего одно отверстие, тоже затянутое проволокой. Если бы оно не находилось почти в метре над землей, его можно было бы принять за подвальную отдушину. Биф проявлял признаки нетерпения. Он встал на задние лапы, передними оперся о доски которыми было заколочено маленькое окошко, и осторожно, чтобы не коснуться колючек, стал тихо скрестись. Сердце Мишеля Забилось. Он понимал, Кокер слишком умен, чтобы вести себя так, без какой-то особой причины. Мальчик подошел к отдушине. Работа, шум который доносился с другой стороны цеха, видимо, подходила к концу. Грохот слышался теперь лишь время от времени. А в перерывах стояла тишина, которую нарушал лишь биф, царапающий когтями доски. Эти звуки казались такими громкими, что Мишелю стало не по себе. — Он нагнулся к кокеру, ласково потрепал его и взял за ошейник, чтобы оттащить подальше, но собака вдруг сама перестала скрестись. «Уходи, биф!» «Пшел!» — донесся из окошка тихий, но энергичный мужской голос. Кокер подпрыгнул, заворчал и замер, прислушиваясь. «Уходи!» — повторил мужчина. Мальчик не поверил своим ушам. «Это был голос Маркана!» Раздвинув колючую проволоку, Мишель прижался лицом к доске, закрывающей отдушину, и зашептал. «Мсье Маркан, это я! Мишель Тере!» Ответом было какое-то невнятное восклицание. Мишель снова позвал инженера, уверенный, что лишь изумление помешало тому откликнуться. Кокер перестал скулить и, насторожив уши, наблюдал за происходящим. Он словно понял, что его цель достигнута. «Это вы...» Мишель раздался, наконец, голос инженера. «Да, я тут с Бифом!» «Вас послало само проведение. Слушайте меня внимательно. Меня держат здесь силой. Вы должны немедленно вызвать жандармов. И заберите Бифа с собой, чтобы он не попал к ним в руки. Но действуйте быстро, умоляю вас. И не задерживайтесь здесь больше. Уходите немедленно!» Мишель был ошеломлен тем, что услышал, но серьезность положения уловил сразу. Хотя Маркан вынужден был говорить совсем тихо, голос его был исполнен такой тревоги, что мальчик не мог не подчиниться. Не раздумывая ни секунды, он направился к изгороди. Собаку, как просил инженер, он потянул за собой. Биф в первый момент подчинился, но потом вырвался из рук Мишеля и вновь побежал к отдушине. Мальчику пришлось вернуться и взять Бифа за ошейник, но пес уперся лапами в землю, отказываясь идти. Мишель заколебался, но в следующий момент сказал себе, что предупредить жандармов он может и без Бифа. К тому же, Кокеру как-то ведь удалось уже сбежать от тех, кто похитил Маркана, и, вероятно, при необходимости он сумеет проделать это еще раз. Ну что ж, старина Биф, коли так, оставайся, а я должен идти. Пес посмотрел на него, переступил с ноги на ногу, коротко тявкнул и лег на траву, положив голову на лапы и всем своим видом показывая, что обиделся. Мишель торопливо обошел доски и нырнул в заразы. Крапива вновь обожгла ему ноги, но он был так взволнован, что не обратил на это внимания. Главное сейчас было, как можно скорее связаться с жандармами и вызволить инженера из беды. Он без труда нашел дыру в проволочной сетке, пересек открытое пространство и отыскал тропинку, которая, как он считал, выведет его к гостинице. Однако, оказавшись под покровом леса, он заколебался. «Не рискует ли он, двигаясь по тропе, которая в сущности неизвестно куда идет?» Тут его поразила еще одна неприятная мысль. При всей своей очевидности она пришла ему в голову лишь сейчас. Как предупредить жандармов среди ночи? Как он найдет их, если место, куда он попал, ему совершенно незнакомо? Ответ, впрочем, пришел сам собой. Ведь на стене в гостинице висит телефон. А до нее всего несколько минут ходьбы. Он добегает до гостеприимного крова, «Будет хозяина, и жандармы подняты по тревоге. Бандиты, а это наверняка бандиты, раз они похитили Маркана, будут схвачены в собственном логове. Инженер освобожден, и Биф, наконец, обретет покой». Не раздумывая больше, Мишель решил, что попытается попасть к гостинице по тропинке. Если она и не ведет прямо туда, то наверняка проходит где-то неподалеку. И мальчик взял стремительный старт через сосновый лес». Изо всех сил, работая ногами, Мишель старался не дать захлестнуть себя противоречивым мыслям, которые теснились в голове, перемешиваясь с впечатлениями о событиях этого долгого, такого напряженного, суматошного дня. О том, чтобы навести порядок во всей этой каше, пока не могло быть и речи. «Ладно, отложим это на потом», — сказал он себе. «Сейчас главное связаться с полицией». Внезапно его охватило неприятное чувство. Он почти добежал до места, где тропа выходила к ограде гостиницы. Освещённый луной, дом был хорошо виден за двойной шеренгой окружающих его сосен. Мишель остановился. Возбуждение, которым он был охвачен до этой минуты, исчезло, словно лопнул мыльный пузырь. Какое-то непонятное ощущение подсказывало ему, что не всё тут так просто, как кажется, что нужно соблюдать крайнюю осторожность. Мишель и сам не понимал, что заставило его замереть в каких-нибудь 20 метрах от цели, в нескольких шагах от телефона, к которым он должен был бы устремиться как к последнему средству, ибо от него не зависела судьба Андре Маркана. так будто какая-то тяжелая рука опустилась вдруг на его плечо, удерживая на месте. «Очень странно», — сказал себе мальчик, стоя возле живой изгороди, окружающий двор. «Что такое со мной?» Этому тягостному чувству, под которым не было вроде бы никакой основы, но которое, тем не менее, сковывало его по рукам и ногам, он охотно предпочел бы обычный страх, если он порожден ясной, понятной причиной. Страх, в конце концов, можно преодолеть. Что такое отвага, как неспособность брать вверх над естественным страхом? Но как бороться с такой вот смутной тревогой, с тяжким предчувствием, неизвестно чем вызванным? Очень странно, — повторил он, — что-то мешает мне войти в гостиницу и позвонить. Этому должно быть какое-то объяснение. И Мишель заставил себя вспомнить все, что случилось с того момента, когда он впервые вошел в гостиницу. Перед его внутренним взором появилось раздраженное недовольное лицо хозяина. «Ерунда», — думал он, пытаясь прогнать свои смутные недобрые ощущения. «Если мне неприятны лицо и поведение человека...» то, что из этого следует. И вдруг все стало до смешного ясным. Ну, конечно же, не внешность хозяина. Даже не невраждебный прием так подействовали на Мишеля. Дело было в неожиданной перемене, что произошла в поведении толстяка в тот момент, когда усатый шофер уговорил мальчика поискать ночлег на лесопилке. Было тут нечто крайне подозрительное. Хозяин предложил Мишелю переночевать на стеновале именно тогда, когда тот уже готов был отправиться на автомобильную свалку, где, как он был теперь почти уверен, творится что-то темное и нехорошее. Значит, он поступил так, лишь с той целью, чтобы не пустить меня на лесопилку. Придя к этому выводу, Мишель даже слегка успокоился. Однако задача, которую ему предстояло решить, теперь существенно усложнялась. «Как известить жандармов, не пользуясь при этом гостиничным телефоном?» «Господи, ну и болван же я!» — воскликнул он про себя. «Ведь можно же попросить разрешения, позвонить, не говоря куда и для чего. Да и вообще можно не спрашивать ничего. разрешения Мишель решительно вошел в калитку и пересек двор. Он размышлял о том, как проникнуть в гостиницу, не потревожив хозяина. Тот говорил, что спит на кухне на соломенном тюфике. Дверь со стороны шоссе наверняка закрыта на ключ. Войти же через заднюю дверь, не разбудив того, кто спит на кухне, нечего и пытаться. На смену подавленности, которую он ощущал всего несколько минут назад, пришла холодная собранность. Но время-то как бежит, ужаснулся он, взглянув на часы. Уже без пяти одиннадцать. Но в тот момент, когда мальчик поднял голову, Ему показалось, что он уловил какое-то движение. Он отпрянул назад в тень деревьев и замер. Движение повторилось. Теперь он заметил, дверь мастерской, мимо которой он шел на сеновал, медленно открывается. Сюда, в мастерскую, хозяин гостиницы послал за пассатижами велосипедиста, который собирался чинить «Динамо». Сердце Мишели тревожно забилось. Притаившись за стволом смоковнисты, он видел, как темная полоса между створками становится шире, и вот из двери, озираясь и прижимаясь к стене, кто-то вышел и двинулся вдоль дома. Проходя мимо темного окна, он, тем не менее, нагнулся, чтобы его нельзя было заметить изнутри, и выпрямился, лишь подойдя к двери кухни. Мальчику бросилось в глаза, Его плотные темная шевелюра. Дверь открылась, на кухне горел свет. Очевидно, окно и застекленная дверь были завешены плотной тканью, отчего и казались с улицы темными. «Значит, хозяин еще не спит», — сказал себе Мишель. Однако тот, кто вел себя так необычно и явно не хотел, чтобы его увидели, был не хозяин гостиницы. Он отличался от него уже своей спортивной фигурой. Кроме того, в отличие от толстяка, почти лысого, у этого были густые волосы. В голове у Мишеля что-то щелкнуло. Он беззвучно ахнул. Ведь это тот парень с темными волосами, водитель американского кабриолета, который встретился мне сегодня возле кафе уезда в Бурдо. Голова десятая. Мишелю стало ясно, что чудак с зеленым галстуком, который так ловко оставил его с носом в туре, был не единственным, кого очень интересовал Андре Маркан. Значит, то, что Мишель увидел американский кабриолет на стоянке возле кафе при въезде в Бордо, а затем в центре города, когда шел к автобусной остановке, вовсе не было простым совпадением. Но почему тогда этот брюнет сейчас в гостинице, а не на складе АО ипат Если он настолько интересуется Марканом и его машиной, его место там, а не здесь. Мишель вспомнил, что ему нужно сделать, и сердце его опять сжалось. Хозяин гостиницы еще не спит, и это, как и присутствие незнакомца, отнюдь не упрощает задачу. Мишелю даже пришла в голову мысль выйти к шоссе и попытаться поймать попутку, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта. Но он тут же отказался от этой затеи. В такое позднее время машины проезжают редко, а водители останавливаются еще с меньшей охотой, чем днем. И у меня даже нет больше хрома чтобы разжалбить какого-нибудь автомобилиста, сказал себе Мишель. Впрочем, в такой темноте это все равно не поможет». Словом, идею пришлось забраковать. Проблема оставалась нерешенной, и с появлением нового действующего лица ее решение становилось еще более трудным. Мишель вспомнил, с какой осторожностью темноволосый незнакомец выходил из дверей мастерской, как он старался, чтобы хозяин его не заметил. «Черт возьми!» — хлопнул себя по лбу Мишель. «Я уже совсем ничего не соображаю. Если этот брюнет следит за Марканом, а это, видимо, так и есть», Иначе зачем ему болтаться поблизости от лесопилки, где инженеры держат под замком? Значит, он сообщник бандитов из АО и ПАТ. А раз он прячется от хозяина гостиницы, то выходит, толстяк ничего общего не имеет ни с ним, ни с теми типами, что гнездятся на автомобильной свалке. Мишель вновь и вновь возвращался к этой мысли. В конце концов, он убедил себя, что это единственное логичное объяснение тех событий, свидетелем которых ему пришлось стать сегодня. «Значит», — заключил он, — «я должен все это рассказать под большим секретом хозяину гостиницы. А он уж, наверное, сообразит, что можно сделать в такой ситуации». Мишель подобрался к окну, Но плотная занавеска не позволяла видеть, что делается на кухне. Он прислушался, но ни один звук не долетел до его ушей. Немного обескураженный, он стоял у двери. Может рискнуть и открыть. А если хозяин окажется не один, захлопнуть и убежать. В нижнем углу застекленной части двери просачивался тоненький луч света. Мишель присел, пытаясь через крохотное отверстие заглянуть внутрь. Ему была видна часть кухни, на столе все еще стояла немытая посуда, дверь, ведущая в зал, где шел ремонт, была распахнута. В поле зрения появился хозяин. Он стал убирать со стола. Мальчик некоторое время наблюдал за ним. всё в поведении толстяка свидетельствовало, что он один — Возможно, он проводил темноволосого незнакомца через парадный вход, запер за ним дверь и с минуты на минуту разложит свой тюфяк и ляжет спать. Наконец Мишель решился. Щеки его горели, он тихонько открыл дверь и вошел на кухню. Однако, как ни старался, он двигаться бесшумно, дверь заскрипела. Хозяин встрогнул так сильно, что тарелка, которую он держал в руках, упала на пол и разлетелась вдребезги. «Черт!» «Что это значит?» — заорал он. «Ты что, стучать не умеешь? Входишь как... как вор!» «Где это ты научился таким манерам?» Мальчик смущенно выслушал его, потом приложил палец их к губам и спросил шепотом, «А тот где? Ушел?» Хозяин нахмурился. Вид у него был удивленный. «Тот? Какой еще тот? Зачем ты сюда явился? Что это еще за фокусы? -ты? ты где должен быть?» Наверху натянували. И что хочет, то и делает, как у тебя дома. Однако суровый тон хозяина гостиницы не произвел на Мишеля никакого впечатления. На лесопилке творятся странные дела, — заговорил он вполголоса но тот случай, если не знакомец, все еще где-нибудь неподалеку. У толстяка, который держал в руках тряпку, собираясь вытереть стол, отвисла челюсть. Взгляд его выражал крайнее изумление. Похоже, был он не совсем понял, что ему сказал Мишель. Что? На лесопилке? Что за чушь ты несешь? И вообще, откуда ты это взял? А я там только что был. Нужно как можно скорее звонить в полицию. Что ты милюшь? И кто тебя так отделал? Что у тебя с лицом? Мишель потрогал пальцами щеки, лоб... И улыбнулся. «Крапива» оставила у него на лице множество волдырей. Однако он был так взволнован, что не чувствовал боли. Он вкратце рассказал хозяину, что ему удалось узнать. По мере того, как он говорил, толстяк все более багровел. «Ну и дела!» — бормотал он время от времени. «Ну и дела!» Когда мальчик закончил свой рассказ, хозяин какое-то время стоял неподвижно, хмуря брови и пытаясь, видимо, не слишком успешно отмыслить то, что услышал. «Надо звонить и как можно скорее», — заключил Мишель. «Это очень важно». «Конечно, конечно. Да-да, надо позвонить». Растеяно повторил толстяк. Тем не менее, он даже пальцем не шевельнул, лишь обессиленно опустился на ближайшую скамью. Он, видимо, был настолько огорошен услышанным, что потерял способность соображать. Казалось, сейчас он упадет в обморок. «Вот история такая история. но и дела!» — продолжал бормотать он. «Вы знаете номер полиции?» — снова обратился к нему Мишель. «Он не представлял, как еще объяснить толстяку, что действовать нужно без промедления!» «Номер полиции?» «Ах, да, ну, конечно», — проговорил толстяк, не проявляя, впрочем, ни малейшей готовности встать с мест. «Тогда я позвоню сам», — заявил Мишель. «Наверное, коммутатор соединит меня с полицией». Он направился к двери в зал. Тут до хозяина видно дошло, наконец, что происходит. Он тяжело поднялся со скамьи и торопливо двинулся за Мишелем. «Не знаю, стоит ли беспокоить жандармов». «Ночь на дворе», — проговорил он. Но потом ведь поздно будет, простонал мальчик. Нужно звонить немедленно. Мы и так много времени потеряли. Ну, ладно, ладно, ворчал Толстяк, не проявляя, однако, особого рвения. Сейчас позвоним. Скажи только, ты сам-то уверен в том, что говоришь, а? Жандармы явятся. А потом окажется, что ты ошибся. От какой рожей я буду перед ними стоять? Ну, хотите, я сам позвоню. Вы увидите, я говорю правду. И речи быть не может. Дело в самом деле выглядит серьезным. Лучше я с ними сам поговорю. Меня не знают, то есть жандармы. А то подумают, что кто-то над ними решил подшутить. Они вошли в зал. Хозяин включил свет, но, к удивлению, Мишеля не стал снимать с настенного телефона полотенце, защищающее его от все проникающей пыли. Он направился к стойке и откинул прикрывавшие ее мешки и бумагу. «Этот аппарат не работает», — объяснил он. «Мне протянули временную линию». «В коммерции, что говорить, без телефона никак». Он извлек из-под стойки полевой телефонный аппарат и принялся крутить ручку. Дежурный жандарм, видно, дремал. Во всяком случае, толстяку пришлось долго стучать по рычагу, пока кто-то снял трубку. «Алло, жандармерия? Это Рауль». «Ну да-да, Рауль». из гостеприимного крова. Дела не очень. Слушай меня. Слушай внимательно. Я должен поговорить с шефом. С шефом жандармов, конечно. Ну да, с командиром. Вот именно. Я тебе... Я вам что говорю. У меня тут мальчик. Турист. Да, в гостинице. Он только что был на лесопилке. Наконец-то начинаешь сечь. Он, говорит, видел там странные вещи. Ну да, какой-то грузовик, собаку, инженеры по фамилии Маркан. Разговор показался Мишелю немного странным. Но сделать в данный момент он ничего не мог. Оставалось ждать, когда прибудут жандармы. Конечно, надо немедленно принять меры. Пускай ваши жандармы сейчас же приезжают. Вы на машине? Через пять минут. Отлично. Да, понял. Будем ждать вас на кухне. Чтобы чем-то занять себя в ожидании жандармов, мальчик огляделся. Его взгляд упал на лестницу в глубине зала, и у него сразу возник вопрос. А что это на втором этаже? Там тоже ремонт? Видимо, да. Иначе чего бы хозяин спал на кухне? Мишель поднял голову, И едва удержал возглас изумления и испуга. Под деревянной перекладиной, соединявшей снизу стойки решетчатых перил, он увидел ногу, вернее, мужской замшевый ботинок и зеленый носок. Он не сразу сообразил, что ему делать. Относительно того, кто прячется на лестничной площадке, подслушивая сбивчивые объяснения хозяина гостиницы, у него не было ни малейших сомнений. Это был рыжеволосый журналист, которого в туре так сильно заинтересовал автомобиль Маркана. «Все пропало», — подумал Мишель. «Он знает, что скоро приедут жандармы и успеет предупредить сообщников». Ему вспомнился другой незнакомец, который несколько минут назад, крадучись, вышел из мастерской. «Если бы не волосы, я бы поклялся, что это он и есть», — думал мальчик. «Та же фигуры и одежда светлая. Может, у него на голове просто что-то было надето? Берет, например, или парик?» Мишель подошел к хозяину, убиравшему аппарат под стойку, и хотел показать ему ногу в замшевом ботинке. Однако та вдруг исчезла. Вероятно, незнакомец отошел от перил. «Ну, что там еще?» — проворчал толстяк. «Не говоря ни слова, Мишель потянул его на кухню, плотно прикрыл дверь и, показывая глазами на потолок, тихо спросил, — У вас там есть кто-нибудь из постояльцев?» «Да. И что из того? Он подслушал ваш разговор с зандармами и... И что дальше?» «Я только что видел его в мастерской». Казалось, это известие ошеломило толстяка. к? Вот дьявольщина! Ты уверен?» «Уверен», — подтвердил мальчик. «Думаю, это сообщник бандитов с лесопилки». «Ты так считаешь? Тогда говорить тише!» Мишелю показалось несколько странным, что хозяин так всполошился, узнав, что незнакомец побывал у него в мастерской». Чего у него там такое хранится? Толстяк даже вспотел от волнения, однако, судя по всему, ничего не собирался предпринимать, чтобы помешать Рыжеволосому предупредить сообщников. Вы что, собираетесь его там оставить? Шептом спросил мальчик, указывая на потолок. Конечно. Приятели, то есть, я хочу сказать, жандармы, будут с минуты на минуту. Надо просто подождать. Мишеля внезапно охватило острое чувство тревоги. А когда он понял причину, по спине у него пробежал холодок. Еще во время телефонного разговора что-то кольнуло его. Это было, когда хозяин обратился к жандарму на «ты». Тогда он решил, что толстяк просто оговорился от волнения, может быть. И вот оговорка повторилась. Хозяин тут же поправился, но при этом бросил на Мишеля злобный подозрительный взгляд — И вдруг мальчику показалось, что в голове у него вспыхнул яркий свет. Телефонный разговор предстал перед ним в своей истинной ужасающей сути. Именно ужасающей, потому что только сейчас до него дошел смысл одного странного обстоятельства. Ведь со своего телефонного аппарата хозяин гостиницы соединился с жандармерией напрямую, не вызывая телефонистку и не называя ей номер, в то время как его линия должна выходить отсюда. На коммутатор на лбу Мишеля выступил холодный пот. Значит, растерянность Толстяка, его странное поведение вызваны были вовсе не страхом за судьбу инженера, а тем, что в тайну лесопилки проник посторонний. Вывод из этого мог быть только один. Хозяин гостиницы — соучастник бандитов, и по телефону он разговаривал не с жандарными, а с людьми АО и ПАТ. И тут же возникал вопрос, какую роль в этой истории играет рыжеволосый? Глава 11 Тем не менее, этот вопрос Мишель решил отложить на потом. Сейчас он должен был сосредоточиться на другой, в буквальном смысле, жизненно важной задаче. Любым способом исправить ужасную ошибку, которую он совершил. Конечно, оправдания у него были. Появление в дверях мастерской пронырливого журналиста из Тура, а все наводило на мысль, что именно он, этот рыжеволосый тип, только с черным беретом на голове украдкой пробирался мимо кухонного окна, заставило Мишеля изменить свое прежнее мнение о хозяине гостиницы. При этом ход его рассуждений был, по крайней мере, на первый взгляд, вполне логичным. Однако казниться своей виной и разбираться в причинах ошибки сейчас просто не было времени. Пока бандиты не узнали, что Мишель успел перекинуться с Марканом несколькими словами, у него была фора. Теперь он ее лишился. Более того, преступники, и только они получили по телефону предупреждение. Они разоблачены. Теперь они могут явиться в любую секунду и схватить его. Мишель ходил по кухне из угла в угол, стараясь держаться той половины, которая была ближе к двери во двор. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы убедиться, она заперта только на засов. «Одно движение, и я на улице», — повторял про себя Мишель, лихорадочно отрабатывая в мозгу движения, которые, может быть, позволят ему вырваться на свободу. Ключ торчал в скважине. Мишель чувствовал, как колотится его сердце, как горит лицо, не столько от ожогов крапивы, сколько от возбуждения. Хозяин, казалось, потерял к нему интерес. Он занимался своими делами, мыл посуду, ставил ее на место. Однако Мишель видел, как он напряжен. Порой толстяк замирал, слушаясь в какой-нибудь звук, долетевший извне. Видимо, он ждал, когда же раздастся шум автомобиля, на котором приедут его сообщники». «А что, если он звонил все-таки жандармам?» — спрашивал себя мальчик. «Один раз я ошибся, значит, могу ошибиться и еще раз». И вдруг всё изменилось. Грозный рев мотора перед самой гостиницей взвинтил напряжение до предела. Толстяк обернулся, бросил на Мишеля странный взгляд и кинулся в зал, бросив на ходу «Вот они! Я открою! Будь здесь!» Уточнять, кто это «они»? Не имело смысла. В дверь уже громко колотили чьи-то крепкие кулаки. «Слышу, слышу!» — крикнул хозяин. «Уже иду!» Мишель действовал молниеносно, левой рукой он отодвинул засов, правой вытащил ключ из скважины. Выскочив во двор, он закрыл дверь, снова вставил ключ, уже с наружной стороны, и повернул его свежий воздух. Воздух, вновь обретенный свободы наполнил его энергией и решимостью. Он лишь на секунду заколебался, стоит ли подниматься за рюкзаком. Ясно было, хозяин гостиницы и мнимые жандармы первым делом бросятся именно на стеноварку. Он побежал вдоль дома, надеясь как можно скорее найти укрытие в сосняке. Он был уже возле ворот мастерской, которые после появления таинственного незнакомца оставались полуоткрытыми, как вдруг над головой у него на балконе послышался топот, и по лестнице прямо к нему стало стремительно спускаться какая-то темная фигура. У Мишеля оставался один выход. Он скользнул в ворота мастерской, рассчитывая найти выход в сторону шоссе, В голове сохранялась странная ясность. Он был уверен, что никто, кроме него, не сможет сорвать планы бандитов. От того, сумеет ли он убежать сейчас, зависела свобода Маркана и, возможно, нечто куда более важное. В мастерской было совсем темно. Мишель успел сделать всего несколько шагов и налетел на что-то большое и холодное. На ощупь это обходило на капот легкового автомобиля. Мальчик машинально достал из кармана фонарик, зажег его и едва не выронил из рук от изумления. Перед ним стояла машина Маркана. Как она могла здесь оказаться? Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Рыжий Проныра из тура угнал ее и, приехав в гостиницу, поставил в мастерскую, которую использовал и как гараж. «Значит, инженер ошибся. Тип с зелёным галстуком и в зелёных носках был вовсе не журналистом. Мишель на ощупь добрался до ворот, выходивших к шоссе. Он подёргал огромную ручку, толкнул одну створку, другую. Ворота были заперты. Нечего было и думать выйти здесь». Он двинулся обратно. Сердце его сжималось от мрачной уверенности, что он упустил момент. И бандиты загнали его в угол. Он зашел за машину, надеясь, что первый из преследователей, тот, кто торопливо спустится по лестнице с балкона, окажется с другой стороны. «Один шанс из двух, что я на него не наткнусь», — подумал он, невольно напрягаясь. Мишель был уже у самых ворот, когда в них неожиданно возник какой-то силуэт. Останавливаться было поздно, со всего разбегу Мишель налетел на незнакомство, толчок оказался настолько сильным, что тот ударился головой и спиной о косяк, но мальчик, отброшенный ударом назад, тоже упал навсничь. Яркий луч света ослепил его, по ту сторону световой завесы двигались черные тени. Бандиты обошли дом, понял он. Это было последнее, о чем он успел подумать. От удара по голове в глазах у него вспыхнули тысячи огней, и он провалился куда-то в темную пропасть. Придя в себя, Мишель почувствовал странные сотрясения. Потом ощутил у себя на лице что-то жесткое, что-то стягивало щеки и давило на нос. Мальчику не сразу пришло в голову, что это тугая повязка. Она закрывала не только рот и нос, но и глаза. Ему захотелось ощупать лицо и сорвать повязку. Однако чьи-то сильные руки крепко держали его за запястье. «Не дергаться, понятно? Хватит! Наигрался!» Этот окрик и железная хватка, не оставлявшая ни малейших надежд вырваться, заставили Мишеля вспомнить, что произошло. Теперь он услышал и шум мотора. «Значит, его куда-то везут в автомобиле, а по бокам сидят два охранника». «Вот тебе и жандармы!» — с горькой иронией подумал Мишель. Машину сильно трясло. Вероятно, они ехали по проселочной дороге. «Они везут меня на лесопилку!» В этот момент у него под ногами что-то зашевелилось. Это было так странно, что Мишель лишь через несколько минут сообразил, в чем дело. А когда сообразил, едва не задохнулся от возмущения. Сомнений не было. Ногами он опирался на тело человека — На полу машины кто-то лежал. Мишель рванулся, пытаясь освободиться, но сильные руки лишь крепче сдавили его запястья. Машина на несколько секунд остановилась. Мишель догадался, что они находятся у въезда на территорию, огороженную колючей провлакой. Затем звук мотора ненадолго стал необычно гулким, словно они ехали по короткому туннелю или под невысоким сводом. Наконец, автомобиль остановился окончательно. Водитель выключил двигатель. Дверь открылась. Мальчик понял это по дуновению свежего воздуха. Кто-то сильный поднял его и взвалил на плечи. Другой в это время связал ему сначала руки, больно вывернув их назад, затем ноги. При этом не было произнесено ни слова. Мишеля куда-то несли. Поза его была ужасно неудобной. Кровь прилила к голове, стучала в висках. Потому как двигался человек, несущий его, Мишель понял, что тот поднимается по лестнице. Скрипнула дверь. Мальчика посадили на пол. Тугая повязка с лица наконец исчезла. Он вздохнул полной грудью. В комнате, куда его принесли, пахло смолистой древесиной. «Кричать бесполезно», — грубым голосом сказал человек. «Здесь твой крик никто не услышит. Будешь послушным, никто тебя пальцем не тронет, ясно?» Так что сиди и помалкивай в своих собственных интересах. Если все пойдет хорошо, вечером будешь свободен. А сейчас пи. Утром тебе принесут поесть. Не дожидаясь ответа, он ушел, оставив Мишеля в темноте. Повернулся в замочной скважине ключ, затем послышался скрип передвигаемой мебели. Видимо, человек на всякий случай забаррикадировал дверь снаружи. Хотя повязку у него сняли, Мишелю казалось, что она все еще сдавливает ему лицо. Он был ужасно зол, и на себя что-то глупо попался, и на веревки, туго связывающие ему руки и ноги. «Ишь ты, спи!» — ворчал он про себя. «Легко сказать. Значит, если все пойдет хорошо, вечером я буду свободен. Стало быть, до завтрашнего вечера бандиты рассчитывают добиться чего хотят». Теперь ему хотя бы известно, сколько у него времени. Мишель ощутил острую потребность действовать, но как? Он ничего не мог предпринять, не освободившись от пут. С трудом приподняв голову, мальчик принялся изучать место, где его заперли. Несмотря на царивший в помещении мрак, он обнаружил, что, по крайней мере, три его стены не кирпичные. Они были сделаны из широких и толстых досок, прибитых горизонтально в паст. Кое-где из них выпали сучки, оставив круглое отверстие. В крыше сквозь слуховое окно виднелся квадрат звездного неба. Крепкие доски пола были подогнаны добросовестно, без щелей. В середине находился какой-то темный массивный предмет, над которым висел большой, диаметром не менее полуметра, блок. Мишель догадался, что это ленточная пила. Чуть подальше он заметил автоматический фуганок, С огромными усилиями, отзывающимися в связанных конечностях мучительной болью, ему удалось подкатиться к пиле. Он встал на колени, потом чуть передохнув на ноги. «Мишель в жизни бы не поверил, скажи ему кто-нибудь об этом раньше, что со связанными ногами так трудно сохранять равновесие». Несколько раз он падал, больно ударяясь о распилочный стол, но в конце концов все же добрался до пилы, которая свисала с блока. Мишель наклонился, лбом пытаясь привести ее в движение, и убедился, что она каким-то образом застопорена. Однако, думал он, не о том, зачем это сделали. Он искал способ извлечь пользу из этого обстоятельства. Решение напрашивалось одно — как-то изловчиться и сесть на стол спиной к зубьям пилы. Мишель предпринял не меньше дюжины бесплодных попыток, совершенно вымотался и взмок, пока достиг результата. Распилочный стол был отполирован, а руки мальчика были связаны слишком высоко, и потом он никак не мог поднять их выше поясниц. Нагонец Мишелю удалось изогнуться так, что его запястья оказались по обе стороны полными. полотно пилой. Он начал медленно двигать руками вверх и вниз. Это было ужасно трудно. Не раз, случайно коснувшись острых зубьев, он ощущал резкую боль, но ему было не до подобных мелочей. Им владело одно желание опередить бандитов и помешать им добиться своей цели. Прошло какое-то время, показавшееся ему бесконечным. Мишель вдруг почувствовал, что может развести руки в стороны. Он бесцеремонно уронил их. Но еще долго, как в случае с повязкой на лице, ему казалось, что веревки по-прежнему врезаются в запястье. Он принялся осторожно растирать онемевшие ободранные кисти о бедра. Прошло несколько минут, пока к ним, наконец, вернулись чувствительность и способность действовать. Теперь нужно было освободить ноги. Мальчик обшарил карманы, но ножа своего не нашел. Неужели он выпал, когда бандит нес мальчика на плече? Что-то тут казалось ему неправдоподобным. Интуиция? Нет, скорее смутное воспоминание. Когда он катился по полу, чтобы подобраться к пиле, какой-то твердый предмет ткнулся ему в бок. Значит, нож где-то в комнате между распилочным столом и тем местом, где бандит бросил Мишеля. Он опустился на четвереньки, долго ощупывал пол, И в конце концов нашел то, что искал. Перерезать веревки, стягивавшие ему ноги, не составило никакого труда. Мальчик решил, что заслужил несколько минут отдыха. К тому же нужно было обдумать ситуацию, в которой он оказался. По всей очевидности, у людей из АО и ПАТ были очень серьезные причины действовать так, как они действовали. Они не посмели бы посадить под замок такого человека, как Маркан, Да и меня не притащили бы сюда, если бы за всем этим не стояло что-то очень и очень важное. Мишель предположил было, что инженер, возможно, стал свидетелем инцидента с якобы сломавшимся грузовиком. Но тут же отбросил эту версию. Она не объясняла ни слежки, которая велась за Марканом, ни интереса, проявленного к его автомобилю рыжеволосым франтом, которого мальчик называл про себя не иначе, как «Проныра из Тура». Кстати, где он теперь? И что ему понадобилось в гостинице? Так ни до чего и не додумавшись, Мишель махнула рукой на версии. Они едва ли помогут ему вырваться из рук бандитов. Сейчас нужно действовать. Он вновь обследовал помещение, даже подошел к двери, хотя заранее знал, что тут выбраться не удастся. Как он ранее убедился, одна стена была сложена из кирпича, три остальные сколочены из крепких досок. И ни одного отверстия, если не считать дырок в досках на месте выпавших сучков, до слухового окошка, добраться до которого нечего было и мечтать. Еще два окна с треснувшими стеклами были забиты снаружи досками. Мишель подумал, что как и отдушина, через которую он разговаривал с инженером, они наверняка затянуты еще и колючей проволокой. В этот момент до него дошло, что снаружи доносятся какие-то звуки, довольно равномерные и не слишком громкие. Они, вероятно, раздавались все время, пока он тут находился, однако обратил он на них внимание только сейчас. Полные решимости узнать, наконец, каким же таинственным делом занимаются люди из АО и ПАД, Мишель нашел в стене выходящий во двор подходящее отверстие и прильнул к нему. Он не ошибся, когда предположил, что бандит несся его, поднимался по лестнице. Помещение, куда его заперли, действительно находилось на втором этаже. С высоты Мишелю хорошо были видны обширный двор и стоящие на нем два грузовика, один из них красный. Человек шесть разгружали его, торопливо снимая тяжелые ящики и перетаскивая их в ярко освещенный склад. Глава 12. Несколько минут Мишель следил за ними. Он никак не мог уловить связь между похищением Маркана и тем, что происходило сейчас у него на глазах. Впрочем, вполне возможно, никакой связи тут и не было. Мишель вернулся к осмотру стен. Наконец, его поиски увенчались успехом. Он обнаружил довольно толстую гибкую трубу, которая шла от автоматического фуганка к стене. «Это труба для отсасывания стружки», — догадался мальчик. Сначала он решил просто найти вход в трубу и выбраться через неё. Но очень скоро ему пришлось отказаться от этой мысли, чтобы протиснуться в трубу, нужно было быть раза в два тоньше. Мишель хотел продолжать поиски, но тут его взгляд упал на деревянную панель, вставленную в вырезанное в стене на высоте около метра квадратное отверстие. Именно тут труба выходила наружу. В деревянной раме, куда она была вставлена, панель крепилась четырьмя металлическими пластинами, привинченными большими заржавленными шурупами. «Вот единственное слабое место в этой тюрьме», — сказал себе Мишель. Впрочем, оно оказалось не таким уж слабым. Во всяком случае, когда мальчик попробовал отвинтить очередной шуруп, используя вместо отвертки свой нож, сталь не выдержала, и кончик лезвия отломился. Шуруп при этом не сдвинулся и на миллиметр. Мишель задумался. Снимать все четыре крепления, собственно, ни к чему, сделал он вывод. Пускай панель останется на месте, иначе бандиты заметят дыру в стене. Он решил отвинтить лишь две пластины, а две другие оставить. Они будут выполнять роль петель. За шумом разгрузки негромкий скрежет, который производил Мишель, не был слышен. Правда, отвинтить некоторые шурупы ему так и не удалось. В конце концов, он расщепил дерево под пластинами и расшатал шурупы. Подсунув под пластины железный пруд, найденный рядом с фуганком, он вырвал их вместе с шурупами. Отсоединить трубу было не так сложно. Сделав это, Мишель обнаружил, что наружная часть трубы, если она когда-то и существовала, теперь напрочь отсутствует. Что ж, тем лучше». Будь она на месте, она бы сейчас грохнулась вниз. кто то поднялся бы переполох. Путь на волю был открыт. Мишель откинул панель и осторожно высунул голову. Теперь он видел двор целиком и мог сориентироваться. Строения на лесопилке располагались именно так, как он и предполагал, когда разглядывал ее из-за ограды. Четыре корпуса образовывали прямоугольный двор со сторонами длиной метров 15-20. Вершина сосен над крышами подсказали мальчику, что постройка, в которой он находился, обращена фасадом к автомобильной свалке, а склад, который был сейчас перед ним задней стеной, выходил к площадке со штабелями досок. Грузовики стояли рядом, кузовами к складу, ворота которого были широко распахнуты. Грузчики все еще таскали ящики, однако темп работы заметно упал. Должно быть, немного осталось. решил мальчик.